Глава 6. От обыска домов к размышлениям. «И как все остановить?» «Я тоже много чего не знаю». Роран не знал, как снова отключить руины. Он спросил у Ляпис, но, похоже, она тоже не знала. Она знала подробности о руинах, поэтому Роран рассчитывал, что она скажет, как тут все остановить, но выражение на лице девушки было хмурым. «Все руины отличаются, так что однозначного способа нет. Дело не в недостатке моих знаний». «О, не нравится мне выражение на твоем лице, господин Роран. И куда мы тогда сейчас направляемся?» – вклинялся слышавший их разговор риц. Рорану тоже было интересно, это было важно, потому он тоже вопросительно посмотрел на Ляпис. Девушка же выглядела не очень довольной. Она вздохнула и ответила. «Для начала в личные комнаты древней цивилизации. Что-то должно принадлежать тем, кто заведовал этим местом, а значит, там могут быть какие-то инструкции». Здесь жили люди. Не было информации о том, где была столица древней цивилизации. Говорили, что она где-то в море или летает в небе, но точных сведений нет, и как ее не стало, тоже нигде не написано. Если она есть, то туда хлынут авантюристы в поисках утраченных знаний и новых технологий, и все же ничего подобного пока не нашли. Вряд ли для них это место было неисследованным, но исходя из специфики учреждения, оно не могло находиться близко к городам. Место было неудобным, но для жителей древности не было ничего невозможного, о чем и говорила Лепис. Есть магия телепорт. Она могла связывать города и исследовательские центры, но на ее использование требуется огромное количество маны. И разве это стоит того? Не знаю. Если так, то они должны были создать жилой комплекс здесь. Тогда можно было спокойно здесь жить. Серьезно? Да. Здесь должен быть жилой район для исследователей и других сотрудников. «Там я хочу достать материалы и найти способ, как отключить руины. Если будет что-то полезное, я с радостью присвою это себе. Давай обойдёмся без громких заявлений, тем более о кражах». Риц, находившийся сзади, был слегка ошарашен, но девушка не обращала на это внимания. Она сжала кулак и уверенно проговорила. «Хозяева этого места уже много столетий мертвы, так что никакой кражи». «Точно. Если это место было отключено, значит древняя цивилизация его отключила». «Почему бы не собрать все ценное?» Роран размышлял как человек, который владел этим местом, и тут лепис внезапно паникла. «Да, так и сделаем. Возможно, что вся документация этого места не собрана в одном месте». «И что тогда? И правда, что?» А задачный Роран повернулся назад. Команда Рица была не в состоянии сражаться в полную силу. Сам Рица не могли сражаться, но Чак из-за ранения был не в лучшей форме, А Кольц без своей магии стал обычным стариком. Да и сам Роран не был в лучшей форме. И оружие. Из-за твердых кожи, мяса и костей гоблинов огромный меч начал притупляться, а лезвию досталось, и оно слегка погнулось. И сами гоблины были крепкими, и Роран с предыдущей войны совсем о мече не заботился. Он переживал об этом, но самобичевание все равно ничего не изменит. «Разрублю еще пару-тройку, и он сломается». «Это нехорошо». «Но, может, стоит достать новое оружие?» «Подумаю, когда сломается. Сейчас важнее информация». «Верно. Будем грабить!» Уверенно сказав это, Лепис открыла одну из дверей. Девушка внезапно открыла дверь, не опасаясь ловушек, чем расстроила Чака. Только ее это не волновало. Она просто вошла внутрь. Рорен предположил, что она руководствовалась тем, что уж на дверях своих комнат они ловушки ставить не будут. Так что девушка вошла в следующую дверь и начала обыск. «Нормально ли это?» Рорен зашел с опозданием, а снаружи неуверенно заговорил Ритц, но мужчина лишь покачал головой. У него просто не было ответа, Рорен и сам понимал, что вряд ли сможет успокоить мужчину. «Я немного разбираюсь в таких руинах, так что можете не переживать». Комната и правда выглядела обжитой, здесь была кровать, стол, книжный шкаф, но выглядело все так, будто ничем из этого не пользовались много лет. А Лепис себе ни в чем не отказывала, она вела себя так, будто все знает об этом месте, но в то же время настолько грубо, что могло показаться, будто она не понимает, что делает. «У нее это лучше нас получится, так что пусть». При том, как Лепис перебирала одну книгу за другой, она больше походила не на жрицу, а на воровку. Так размышляла Роран, когда обращался к Рицу. «Ничего полезного». Обыскивая дома, Лепис перебиралась от одного помещения в другое. Ничего особо полезного найти не получилось, но Лепис достала оттуда какие-то документы, украшения и несколько монет. Все было написано на языке древней цивилизации, Рорен и Риц не могли на нем читать, но Лепис сказала, что они имеют отношение к этим развалинам, и если возьмут их, то смогут что-то узнать о руинах. «Может, возьмем это и уйдем отсюда?» Они пришли сюда исследовать руины, но останавливать их работу в обязанности команды не входило. Они должны были выполнить работу, вернуться в город и отсчитаться. После этого уже все бы решала страна или гильдия. раран никогда не считал себя бессердечным. Он и сам мог предложить нечто подобное. И тем более, если товарищ был ранен или боевой потенциал снизился. «Я не против. Можете возвращаться?» Сказала Ляпис. «Хорошо понимаю состояние группы Рица. Хотелось бы беспрепятственно выбраться наружу, но им наверняка встретятся толпы гоблинов и тех больших гоблинов. Положение было опасным, и хотелось оставить Рорана с подругой и уйти, но Риц полагался на них, потому что Роран был бойцом переднего края, а у Лепис были ее заклинания. Обдумывать преимущества и недостатки Рорана оставил Рицу с товарищами, он не считал, что должен вмешиваться. «Может, вам стоит пойти с нами? Мы ведь не понимаем, что здесь происходит. Так что стоит сообщить обо всем верхам, пусть они сами думают». «Золотого и нефритового ранга?» «Сколько понадобится времени, чтобы собрать их?» Лепис говорил о более высоких рангах. Бронза, железо, серебро. Потом шли золото и нефрил. Силу этих людей за пределом человеческого понимания. И, конечно же, эти люди не стыдятся своих имен. Только их было не так много. Золотым рангом в мире обладало несколько сотен, а нефриловый был менее чем у 50 человек. А высшим был ранг алого золота. Но этих людей даже 10 не было. И «Неизвестно, сколько потребуется времени и средств, чтобы собрать этих людей. Если хотите уйти, я не буду вас останавливать и буду молиться за вашу безопасность». Услышав это, орец молчи паник. «Да уж, грубо». Рор обратился очень тихо и так же тихо ответил Аляпис. «Нельзя же тащить их за собой силой. А я, значит, за тобой последую. Ам...» вытащив очередную книгу с полки, задачная Лепису Молкла. Она прекратила листать страницы и посмотрела на Рорана. «Ты не пойдешь? Сейчас она походила на щенка, которого оставляют одного. Роран не знал, насколько она была серьезна, когда ответил. «Мы с тобой в одной лодке. Не думаю, что я смогу уйти». «Слава богу. Сама бы я не справилась. Спасибо большое». Сказав это, она улыбнулась, а Роран кончик носа и отвел взгляд. Когда он был наемником, никто его не благодарил. Аляпис сказала ему спасибо, и эти слова были ему приятны, хотя он и смутился. «У меня для тебя хорошие новости, господин Роран». «Какие?» Роран не очень верил в хорошие новости в их положении. Хоть он этого и не показывал, но с тех пор, как он присоединился к Сейфе, ничего хорошего не случилось. Оляпис не должна была этого заметить, она просто подняла одну из книг с полки на уровне «Глаз мужчины». Она была старой, но почему-то очень хорошо сохранилась. Книга выцвела, края посыпались, но прочитать ее было можно. Хоть ты мне и показываешь ее, я все равно не понимаю. Здесь написано про эти руины, а еще как их отключить? Ты умеешь читать на древнем языке? Ну даешь. Так я же жрица бога знаний. Полагаю, что вряд ли другие жрицы на такое способны. Роран посмотрел на книгу. Черная кожаная обложка. Лепис открыла одну из страниц, но мужчина ничего не мог понять. А жрецы бога знаний все такие умные. Умных людей хватает. Таких, как я, например». Рорен заметил, как она смотрела куда-то вдаль, когда отвечала ему. Она говорила о жрецах бога знаний, но мужчина понимал, что она имела в виду знания демонов. «Ну и что делать?» «Кажется, здесь что-то вроде комнаты управления. И там есть панель, которая все выключает. Отправляемся туда». Господин Риц, а как поступите вы? Стоило задать ему вопрос. Он неуверенно посмотрел на товарищей, потом на Лепис и наконец дал ответ. Мы идем с вами. Похоже, так у нас больше шансов выжить. Вот как. Тогда давайте поспешим. Будет неплохо, если получится остановить все это. Лепис закрыла книгу и поместила ее под мышку.